Глава 34 Ваня, что случилось? Его слова заставляют заледенеть изнутри. Ваня бы никогда не стал бросать на ветер такие предупреждения. Значит, все действительно серьезно. Но о какой опасности речь? С чего он взял, будто есть угроза? «Аль, ты можешь ко мне приехать?» — спрашивает парень. «Да», — отвечаю медленно. «Наверное...» «Если бы я мог, давно бы свалил из этой тюрьмы», — продолжает он. «Сам бы тебя нашел. Но тут такой контроль, что черта с два меня выпустят. Голос друга пронизан тревогой. Мы давно общаемся, поэтому хорошо считываю его эмоции. Только теперь меня саму волнует совсем другое. Не его предупреждение насчет опасности, которая мне угрожает, а то место где парень сейчас находится. Почему он так мрачно выразился? Почему тюрьма? «Подожди», — бормочу. «Вань, ты где?» Тишина в ответ. «Вань!» — повторяю и нервно закусываю губу. «Говорили, ты до сих пор проходишь курс лечения в больнице». «Восстанавливаешься?» Молчит. «Разве оттуда не выпускают?» Дальше спрашиваю. «Не понимаю, в клинике же разрешены посещения, и уезжать на выходные можно?» Короткая пауза, и молчание, наконец, нарушается. «Я уже не в больнице», — говорит Ваня. «Меня отправили в закрытый медицинский центр». «Вот это новости!» «Видимо, связано с тем, что парень серьезно занимается спортом. Возможно, его тренер договорился». «Здесь частная клиника», — прибавляет парень, — «за городом. Посещения разрешаются только для близких родственников». И то редко. Раз в месяц. Странно. Почему настолько строгие правила? Неважно, потом поймешь. Главное, что я договорился. Будет исключение. Ты сможешь приехать завтра. Вань, там как раз мой знакомый охранник на входе. Он тебя пропустит. Боюсь, завтра не получится. Почему? Сейчас же каникулы. Я не в городе. Сдавленно выдыхаю. И вряд ли успею приехать. Если честно, пока даже не знаю, когда вернусь обратно. Возможно, придется задержаться. Где ты? Теперь в его голосе прорезается еще больше напряжения. Аля, ты сейчас одна? «Рядом никого нет?» «Нет, иначе бы я...» «Ты с подругами поехала? С Катей?» «Нет». Роняю и взъерошиваю волосы ладонью в напрасной попытке хоть немного успокоиться. «Тут совсем другая компания». «Дины нет рядом?» Вопрос вынуждает застыть. «Почему ты спрашиваешь?» «Аля, ответь!» Говорит твердо. «Это важно!» «Она живет рядом», Говорю, как есть. «Но пока я здесь, Вряд ли мы будем тесно общаться». «Уезжай оттуда!» Резко произносит парень. «Прямо сейчас!» «Не получится!» «Уезжай!» От его тона вздрагиваю. Невольно опускаюсь в кресло. Бездумно смотрю перед собой, пытаясь понять, в чем причина настолько стремительной перемены. Дина же нравилась Ване. Ну, когда мы с ним разорвали всякое общение, он начал общаться с ней. «Аля, ты меня слышишь?» «Да». «Это серьезно. Держись один и подальше. Что происходит? Вы же начали встречаться, а теперь ты вдруг... Мы встречаемся? Ответ друга окончательно ставит меня в тупик. Дина его девушка. Но он против нашего с ней общения? Нет, здесь я совсем не возражаю. Не горю ни малейшим желанием пересекаться с Диной. Просто настолько резкая перемена в отношении сильно удивляет. Что это все означает? «Объясни, пожалуйста», — говорю. «Ничего не понимаю. Дина же твоя девушка». «Не могу сказать всего». Хмуро бросает Ваня. Не по телефону. Когда ты вернешься в город? Еще не знаю. Сложная ситуация. Что у тебя там происходит? А у тебя? Опять повисает пауза. Прошу, Аля, будь очень осторожна с Диной. Наконец, произносит Ваня. Вы поссорились? Ты что-то узнал? Нет, долгая история. Не узнал. Тогда как... Вспомнил. Но это мы обсудим потом. Теперь скажи мне, где ты? Попробую что-нибудь придумать. Тебя же не выпустят из этой новой клиники. Посмотрим. Как ты там оказался? Твой тренер так решил? «Нет!» — отрезает. «Тренер вообще не в курсе, где я». Теперь все кажется еще более странным. Но мне уже ясно, обсуждать клинику, в которой находится, Ваня не станет. Какая-то мутная история происходит. «Ладно, позже выясню. Лишь бы он глупостей не натворил». А тут, где я нахожусь, запинаюсь, тут тоже закрытая территория, Вань. И столько охраны, что никто без специального разрешения не пройдет. Говори адрес. Что ты собираешься делать? Ты еще не полностью восстановился после аварии. Ваня, пожалуйста, не надо. Адрес, говорит с нажимом. Не скажешь ты, иначе узнаю. Объясняю, где нахожусь. «Все, мне нужно идти», — неожиданно прерывает разговор парень. «Еще наберу тебя». «Прошу тебя, Ваня, без глупостей, ладно?» Он отключается, и я убираю телефон. Некоторое время так и продолжаю сидеть, глядя в одну единственную точку. Пытаюсь переварить информацию. Оказывается, пока мы не общались, у Вани приключений хватало. Новая клиника с очень подозрительными порядками. И про Дину он явно что-то плохое узнал. А еще так выразился, вспомнил. Неужели это про аварию? Про тот несчастный случай, в который он тогда попал вместе с Диной. Мое сердце начинает колотиться быстро-быстро. Поднимаюсь, направляюсь на выход из комнаты и зависаю перед порогом. Гром стоит в дверном проеме. Закрывает своей массивной фигурой проход в коридор. «Ты уже вернулся?» — роняю глухо. И понимаю, как глупо это звучит. «Быстро!» — выдыхаю. «Вряд ли могу исправить ситуацию!» «Это ты так с родителями общаешься?» Мрачно оскаливается гром и чеканит. «Ваня, значит, без глупостей?» Повторяет мои слова, давая понять, что все слышал.